Стоит формировать ориентацию на результат как модель поведения очень тщательно и продумана, так как процесс этот довольно длительный и только системная работа над собой приведет к результату. Зато тогда вы будете программировать себя на достижение. Как и всегда, лингвотерапию, процесс, результат можно использовать для себя, а можно для своих сотрудников. У меня, например, очень четкая установка по отношению к сотрудникам.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 Когда сотрудник знает, что он должен говорить только о том, что сделал, а не делал, то у него пропадает искушение создавать иллюзию бурной деятельности вместо реальных дел. Перевод из парадигмы процесса в парадигму результата позволит сэкономить много времени при работе с подчиненными. Они будут сразу говорить о результатах, вместо того, чтобы загружать вас информацией о процессах. О безличном. В русском языке, в отличие от большинства других, присутствует огромное количество безличных конструкций. Это будет сделано, задание выполняется и тому подобное. Такая речевая модель способствует формированию стереотипа ухода от ответственности. Уже не останавливаясь на принципах лингвотерапии, обратим внимание на использование в речи безличных конструкций. Они формируют модель ухода от ответственности,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 Да во рту росли грибы, то был бы не род, а целый огород. Народная поговорка. Союз «если» может быть использован для установления причинно-следственных связей. Если температура достигает 100 градусов, вода кипит. В этой ситуации все, о чем мы будем говорить дальше, не актуально. Мы затронем случаи, когда союз «если» закладывает вероятность проигрыша, когда мы заранее думаем о том, что может и не получиться. Психологическая основа здесь примерно такая же, как и в избеганиях. Боязнь неудачи повышает ее вероятность. Поэтому стоит заменять условные формулировки формулировками уверенности. Вместо «если у меня это получится», «когда я это сделаю?» Вместо «если клиент согласится», мы добьемся согласия клиента и… Конечно, мы не призываем вас забыть о рисках, но лучше говорить о них прямо вместо условных формулировок. Например, мы добьемся согласия клиента. Есть один риск – ценовая политика. Для подстраховки мы подготовим три варианта проплаты. Это поможет убедить клиента. Стори-теллинг. История успеха и народные герои. Одним из очень эффективных инструментов, как внутреннего пиар-вэйчар, так и внешнего, направленного на привлечение кандидатов и формирование позитивного имиджа на рынке труда, является метафорическое влияние. Иначе его можно назвать сторителлингом, историями успеха компании, ее дивизионов, историями, которые транслируют корпоративные ценности и идеи. Также это может быть выделение народных героев. Приведу несколько правил и этапов эффективного использования и применения данной технологии. Первое, как и всегда, мы определяем цель, то есть какую именно модель успеха или поведения мы планируем культивировать в компании. Второе, мы определяем целевую группу воздействия. Народные герои или истории для какой категории персонала нам нужны. Третье, мы должны понимать основные факторы мотивации целевой аудитории для того, чтобы именно эти факторы фигурировали в нашей истории успеха. Надо отметить, что на определенном историческом этапе в СССР эта методика очень хорошо работала и работала именно по той схеме, о которой я говорю сейчас. Вспомните, были «Стаханов» и «Стахановское движение для рабочих», «Ткачиха Виноградова» как «История успеха для женщин», были «Героини труда» хлопкоробы, «Истории про матерей-героинь» были «Комсомольцы» и «Пионеры-герои» Юрий Гагарин и другие первые космонавты, которые стали олицетворением простых ребят из народа. Тем самым реально удавалось добиться успеха. Например, в 60-х годах очень много мальчишек хотели стать космонавтами. Гораздо раньше, после фильма «Чапаев», многие хотели служить в Красной Армии. Точно так же можно сказать, что Катя Лычева, которая якобы или реально написала письмо Рональду Рейгану, была в 80-х годах объектом для подражания. Список можно продолжать и дальше. Главный момент заключается в том, что истории успеха и народные герои должны быть инструментами воздействия как на этапе повышения эффективности брендинга работодателя и привлечения лучших кандидатов, так и для управления мотивацией и моделями поведения уже работающих сотрудников. На этапе привлечения кандидатов рекомендую сделать то, что в свое время организовала я. Разделить кандидатов на целевые аудитории. Например, топ-менеджмент, middle менеджмент средний менеджмент бэк-офис, службы поддержки, фронт-офис, либо производство, либо продажи и продвижение. В каждой из этих целевых групп выделить основные ведущие мотиваторы. Например, карьера, коллектив, позитивная атмосфера, возможность неограниченного или значительного заработка, стабильность, развитие и обучение. Все зависит от того, какие основные группы мотиваторов актуальны для целевой группы ваших кандидатов. Дальше сделать подобие таблицы. На каждую целевую аудиторию, по каждой группе мотиваторов подобрать историю успеха или несколько. Не придумать, а взять из реальной жизни компании истории ярких успехов, которые были у сотрудников компании. Их можно использовать как в ходе создания статей для внешнего пиар, в ходе анонсов вакансий только в сокращенном виде, так и во время проведения продающих презентаций, интервью или Assessment Centers. Что касается уже работающих сотрудников, то периодическая публикация в корпоративных СМИ истории успеха отдельных людей, коллективов или компании в целом, как в краткосрочной текущей перспективе, так и на этапах развития организации в разные годы, позволяет культивировать определенные правильные для компании и ее развития лучшие практики и модели поведения. Прослушать варианты истории успеха вы сможете в приложении 6, а также сможете потренироваться в интерпретации на тему того, что данная история успеха будет культивировать у сотрудников. На самом деле, концепцию истории успеха, сторителлинга мы можем использовать для очень многих комплексных задач. Например, мы приглашаем на ориентационный тренинг, welcome-тренинг, кого-то из давно работающих успешных сотрудников, и они рассказывают новичкам, каким образом им удалось сделать карьеру, заработать большие деньги, стать лучшим сотрудником поддерживающих служб, проработать в компании 15 лет, прекрасно чувствуя себя и будучи любимцем в коллективе. В зависимости от того, что мы хотим донести. Обратите внимание, мы достигаем в данном случае нескольких целей. Первое. Это мотивационное воздействие на новичков, которые видят, что есть реальный человек, а не какая-то абстрактная история. С него можно брать пример. Далее происходит проекция или перенос на себя. Если он смог, то почему не смогу я? Второе — это мотивация для давно работающих успешных сотрудников, потому что они становятся эталоном, образцом для подражания. Третье — это инструмент тимбилдинга, потому что параллельно люди общаются, знакомятся. Также я предлагаю на постоянной основе публикацию историй успеха в корпоративных СМИ. Нужно стараться, чтобы это не были все время одни и те же люди, так как это будет вызывать недоверие и подозрение, что это либо подставной человек, либо любимчик начальства, и поэтому он постоянно в чем-то лучше остальных. Историю успеха полезно опубликовать на сайте компании с точки зрения привлечения лучших. Это пиар-брендинг именно работодателя. Более того, если мы ведем активный внешний пиар, мы можем в свои статьи, примеры которых вы можете прослушать в приложении 7, включать упоминания о каких-то сотрудниках, их выдающихся успехах. Например, это может быть интервью с руководителем компании. С одной стороны, это привлечение кандидатов, внешний брендинг работодателя, с другой — мотивация лучших сотрудников. Например, я несколько раз сталкивалась с тем, что даже в наружной рекламе вместе с рекламой магазина розничной сети были фотографии лучших продавцов, иногда их высказывания. Аналогично в одном из регионов каждый месяц в элитных супермаркетах публикуется фото лучшего сотрудника и два-три предложения из интервью, в котором Маша П., лучший администратор, или Елена Г., лучший продавец, говорит «Как мне приятно работать здесь, ведь я не боюсь, что завтра придет человек и скажет, что у нас некачественный товар. Я всегда уверена в качестве того, что предлагаю нашим клиентам». Как видите, мы одновременно показываем желаемую модель поведения, клиентоориентированность — это для наших внутренних сотрудников, поощряем лучших и с помощью нескольких фраз доносим до клиента позитивную для нас идею о том, что у нас качественный товар, за который мы отвечаем. Естественно, подобные интервью не должны быть одинаковыми и повторяться постоянно. Необходимо, чтобы каждое интервью имело свою изюминку, чем-то отличалось от других. Рефрейминг. Еще один замечательный прием управления восприятием ситуаций, который мы можем использовать в корпоративном пиар — рефрейминг. Прием этот придумал и не я. Он появился в НЛП — нейролингвистическом программировании. Название происходит от английского слова «frame» — «рамка». Речь идет об изменении рамки, то есть контекста восприятия событий людьми. Я вам предлагаю несколько вариантов. Первый. Это рефрейминг, который основан на бенчмаркинге, то есть сравнении себя с другими игроками на рынке. Но если в маркетинге мы сравниваем себя с конкурентами именно на рынке сбыта, то в данном случае мы сравниваем себя с другими работодателями, которые могут быть нашими конкурентами. Более того, это не обязательно компании одного с вами профиля. Например, я столкнулась с тем, что конкурентами считают себя мебельная сеть и сеть ортопедических матрасов и подушек, потому что у них примерно одинаковое требование к уровню развития продавцов, к их обучению и личностным качествам. Соответственно, нам необходимо показывать своим сотрудникам, чем мы в лучшую сторону отличаемся от других компаний-работодателей. К сожалению, характерная модель восприятия такова — «Хорошо там, где нас нет». Людям всегда кажется, что где-то в другой компании, в другой отрасли лучше, чем у нас, больше денег, лучше условия работы, меньше требований и тому подобное. Значит, нам на постоянной основе необходимо показывать, что это не так, показывать, чем мы лучше. Вывод первый. Мы должны четко понимать и знать свои конкурентные преимущества как работодателя. Качество товара тоже может быть конкурентным преимуществом, например, для тех, кто работает в продажах и маркетинге. Много лет сотрудничая с разными компаниями на рынке мебели, я убедилась в том, что как для менеджеров B2B, так и для продавцов розницы фактор качества мебели является очень важным. Работая с компанией-производителем офисной мебели, проводя у них тренинг по продажам, я услышала такую фразу. На самом деле нам все это не нужно. Чем лучше мы продаем, тем больше мы потом получаем негатива. Например, клиент, которому мы продали комплект офисной мебели, звонит и отчитывает нас за то, что отвалилась кромка, появился неприятный запах от мебели и так далее. То же самое можно сказать про продукты питания. Например, в одной из элитных сетей было принято решение о том, что владелец карты постоянного клиента имеет право получить другой товар или вернуть деньги, если покупка ему не понравится. Очевидно, что для продавцов это огромное преимущество, потому что им не приходится выслушивать гадости, правдами и неправдами избегать возврата, и они работают с позитивными покупателями. Когда мы говорим о конкурентном преимуществе, мы должны понимать, что для наших сотрудников важно, что именно их волнует. Расскажу интересный кейс о том, как это может работать. Работая HR-директором в компании Johnson Johnson, я столкнулась с ситуацией, когда многие российские дистрибьюторские компании, понимая, что у наших сотрудников очень высокий уровень, стали их переманивать. В первую очередь, предложениями более высоких зарплат или более высоких должностей. К счастью, поддались этому немногие, но некоторые ушли. И вот один из ушедших через полгода попросился обратно. Компания придерживалась практики возвращать хороших специалистов, если они ушли достойно, и мы его взяли. Естественно, я пригласила этого человека к себе на разговор. «Я понимаю, почему ты ушел. У тебя жена в декрете, ипотека. Но расскажи, почему ты вернулся?» Он говорит, «Я ведь просто посмотрел на сумму, что мне предложили, но не учел, что придется брать кредит на покупку автомобиля, так как служебная машины там не предусмотрена. Обслуживание машины тоже на мне, что ребенка мне придется лечить уже за свои деньги, а не по ДМС, которое мне обеспечивала компания». В итоге я посчитал, что выиграл 5%. Но там еще и такой собственник, который сегодня скажет делать это, а завтра может накричать за то, что я занимаюсь ерундой. Эти деньги того не стоят. На одном из ближайших корпоративных собраний я сделала из этой ситуации кейс и открыто сказала. Я знаю, что очень многие из вас получают предложения от отечественных компаний, вам предлагают большие зарплаты. Вот посмотрите на диаграмму, посчитайте, что вы потеряете. Оцените, насколько комфортно вам будет работать в корпоративной культуре, стоять, бояться, что сказал собственник, то и делай. Подумайте и взвесьте, только тогда принимайте решение. Другой интересный пример бенчмаркинга касается моей работы с крупным банком в 2008-2009 годах. Кризис их затронул слабо, но на одном из тренингов по управлению мне сказали «У нас сейчас в коллективе есть определенное недовольство, потому что в этом году не было обычного индексирования повышения заработной платы». Я задаю вопрос «Скажите, а в других банках оно было?» На что получаю ответ «Нет, этого нигде не было». Более того, во многих других банках прошли сокращения как численности персонала, так и зарплат. На что я ответила, тогда нужно в корпоративных или на общем собрании объявить, что в таком-то проценте банков были сокращения персонала, в таком-то проценте сокращения зарплат. Мы смогли сохранить и состав коллектива, и уровень доходов. Позже я узнала, что это действительно сработало. Мы рассмотрели с вами первый вариант рефрейминга ⁇ бенчмаркинг ⁇ сопоставление себя с другими компаниями. Второй вариант — рефрейминг, как показ другой стороны ситуации. Например, у нас достаточно сложная вводная система обучения. Вы инвестируете в себя, потому что, обладая этими знаниями, навыками, умениями, вы, естественно, будете стоить дороже, как здесь, так и в других компаниях. Или другой вариант рефрейминга, той же самой ситуации. Вы будете чувствовать себя уверенно, спокойно и защищенно, потому что будете знать ответ на любой, даже самый каверзный вопрос покупателя или клиента. В ходе своих тренингов я часто цитирую книгу Нормана Дойджа «Пластичность мозга». Оттуда еще один вариант. Его суть такова. Как и тело, мозг можно тренировать. Если человек много лет занимается спортом, а потом резко бросает, он начинает толстеть, у него появляются различные заболевания. Если же он продолжает заниматься спортом, все эти проблемы не приходят. То же самое и с нашим мозгом. Как только мы перестаем чему-то учиться, то есть постоянно тренировать свой мозг, точно так же ослабевают нейронные связи и возникает риск различных заболеваний синильного слабоумия, в просторечии старческого маразма, болезни Паркинсона и так далее. Пока тренируете мозг, вы сохраняете свое психическое и физическое здоровье. Еще вариант — многозадачность. Многозадачность? Это замечательно, вам не будет скучно. У вас всегда будет разнообразие в работе. Длительное принятие решения о продвижении изнутри, кадровый резерв — Мы делаем все, чтобы ваше продвижение было успешным, чтобы вам не пришлось оказаться в роли неудачника. Вы будете точно уверены, если вы получили продвижение, то справитесь с возложенными на вас обязанностями. Такие варианты рефрейминга стоит применять на постоянной основе. Их также можно использовать в индивидуальной мотивации, коучинге и любых других видах воздействия на сотрудников. Элементы психодрамы или метод обмена ролями. Работая внутри компании в качестве HR-директора или стороннего консультанта, я сталкивалась с конфликтными или полуконфликтными ситуациями между подразделениями, взаимодействующими друг с другом. Это были разные комбинации, начиная с классики – продажи, маркетинг, регионы друг с другом, продающие и поддерживающие службы. И несколько раз мне удалось успешно применять элементы метода психодрамы. Я организовывала тренинг в виде деловой игры, в рамках которой конфликтующие стороны должны были совместно решить ряд рабочих задач. Но вся соль была в том, что продажники, например, были в роли маркетологов, а маркетологи становились продажниками. Разумеется, чтобы добиться успеха, нужно очень тщательно и реалистично выстроить сценарий, чтобы охватить все сложные моменты из реального взаимодействия. Кстати, я знаю, что в некоторых компаниях принцип работает на системной основе. Например, в мегафоне существовала такая традиция. В определенный период все сотрудники поддерживающих служб выходили, что называется, в поля. В некоторых компаниях стажер должен поработать на всех базовых должностях. Все это позволяет добиться более эффективной командной работы, а также устранить недопонимание между разными службами. Подводя итог, можно сказать, что метод смены ролей может использоваться как на постоянной основе, так и при возникновении конкретной ситуации недопонимания или конфликта. Приложение 1. Ложное тестирование по проективным вопросам. Образец. Все вы сталкиваетесь с необходимостью быстро ориентироваться в ситуации, находить ответы на неожиданные вопросы. Этот тест предполагает быстрые письменные ответы на разные вопросы. Некоторые из них могут показаться вам странными или непонятными, но вы должны быстро на них ответить. На ответ на один вопрос вам дается 30 секунд. Причем ответ должен содержать в себе 3-5 пунктов. Например, на вопрос «Каким бывает огурец?» ответ может выглядеть так – зеленый, длинный, соленый. Вы должны успеть на каждый вопрос дать ответ не менее чем из трех и не более чем из пяти пунктов. Сам вопрос записывать не надо, пишите только номер и свой ответ. Напишите свою фамилию, мы начинаем тест. Вопрос первый. Основные конкурентные преимущества вашей компании на рынке. Вопрос второй. Основные правила поведения в офисе. Вопрос третий. Что такое вкусный ужин? Вопрос четвертый. Что раздражает на работе? Вопрос пятый. Что побуждает людей более эффективно работать? Вопрос шестой. Основы успеха в бизнесе. Вопрос седьмой. Что такое настоящая команда? Вопрос 8. Что такое хороший компьютер? Вопрос 9. Что такое хороший руководитель? Вопрос 10. Зачем стремиться к успеху? Вопрос 11. Что такое хороший сотрудник? Вопрос 12. При каких условиях бывает настоящая дружба? Вопрос 13. Почему одни сотрудники успешны в работе, а другие нет? Вопрос 14. Что такое счастье? Приложение 2. Опросник по итогам проведения корпоративного мероприятия. Образец. Дорогие коллеги, для того, чтобы каждое следующее мероприятие было все лучше и лучше, пожалуйста, дайте обратную связь по итогам мероприятия. Оцениваемые пункты. Идея и концепция понравилась. Содержание понравилось. Ведение было на высоком уровне. Организаторы учли все важные нюансы. Меню понравилось. Музыкальное сопровождение понравилось. Дополнительные развлечения понравились. Время проведения выбрано удачно. Место проведения выбрано удачно. Варианты оценки. Полностью согласен. «Скорее да, чем нет», «50 на 50», «Скорее нет, чем да», «Не согласен». Если такие моменты есть, пожалуйста, выделите, что особенно понравилось и не понравилось. Спасибо за ваши ответы. После обработки анкет мы передадим информацию организаторам корпоратива. Приложение 3. Опросник мотивированности и удовлетворенности. Образец. Запишите в первом столбце таблицы в порядке убывания по значимости 10 факторов, которые сильнее всего влияют на вашу удовлетворенность и желание добиваться более высоких результатов. Оцените каждый из них, выбрав одну из пяти колонок. Полностью удовлетворен, удовлетворена. Скорее удовлетворен, удовлетворена, чем нет. 50 на 50. «Скорее не удовлетворен, не удовлетворена, полностью не удовлетворен, не удовлетворена».